Глава 44 13 летали сплоченным отрядом. Как и на земле, в небе они подавали пример и вели за собой другие шабаши. Обжигающие солнце, ливень или пронизывающий ветер, они летали в любую погоду. Их лица загорели, обветрились, а у кое-кого покрылись веснушками – Хотя Абрахас так и не совершил обязательный перелет между двумя вершинами, за платами из паучьего шелка на крыльях он стал летать гораздо лучше. Пока Манона могла только радоваться, Абрахас как-то сцепился с драконом Линны, выясняя, кто главнее, и вышел победителем. После этого другие не осмеливались оспорить его первенство. Военные игры были уже совсем близко, после той потасовки с Искарой когда Манона ее чуть не убила. Наследница Желтоногих вроде бы притихла. Но Манона не доверяла этому затишью. Искара могла задумать и осуществить любую пакость. И потому Манона старалась нигде не появляться без Астерины и Сорель. Прежде чем усесться в седло Абрахаса, она проверяла и перепроверяла все его снаряжение. В остальном все шло замечательно, пока Манону не позвали к бабушке. «Дожила». Бабушка расхаживала по комнате, поблескивая зубами. «Почему я должна узнавать от какой-то креседы, что твой жалкий драконишка до сих пор не совершил обязательный перелет между вершинами? Мы обсуждаем военные игры. Естественно, я рассчитываю на твою победу. И вдруг обе верховные ведьмы, скаля свои железные зубки, заявляют, что тебя к играм не допустят». «Твой дракон не выполнил обязательный перелет и к состязаниям допущен не будет». Бабушкины ногти, сверкнув в пламени свечей, впились в щеку Маноны. «Шрама не останется, но кровь полилась». «Ты со своим червяком становишься недоразумением!» Щелкнув зубами, прошипела матерь черноклювых. «Я хочу, чтобы ты победила в этих играх, и чтобы в ведьмином королевстве мы были королевами!» Они просто верховными ведьмами. «Пока же ты делаешь все, чтобы угробить мои мечты!» Манона стояла, глядя в пол. Бабушкин ноготь пропорол ее верхний... Манона стояла, глядя в пол. Бабушкин ноготь пропорол ее ветхий красный плащ и впился в кожу под сердцем. «У тебя никак сердце размягчилось?» «Нет, конечно, нет!» Злобно усмехнулась бабушка потому что у тебя нет сердца. Мы рождаемся без сердец, чему только рады». Верховная ведьма ткнула пальцем в сторону пола. «И это еще не все неожиданности. Сегодня же я узнала, что Искара поймала крашанскую ведьму, шпионившую за нами. Что, ты впервые слышишь об этом? Где твои хваленые разведчицы? А желтоногие, между прочим, уже целых два дня держат ее в застенке и допрашивают». Манона моргнула, не позволяя себе выказать большое удивление, если крошанки сумели сюда проникнуть и шпионили за ними. Бабушкины ногти оцарапали ей вторую щеку. «Вот что, Манона, завтра ты совершишь перелет между Северным Клыком и Амагой. Мне все равно, уцелеешь ты или разобьешься на дне фирянской впадины. Но если уцелеешь, молись тьме о победе в играх». «Ибо если ты не победишь...» Бабушкин ноготь чиркнул по горлу Маноны. Опять до крови. Ее предупредили. Сегодня зрителей было намного больше. Пришли все, кто захотел. Абрахаса оседлали. Каменное ущелье освещалось факелами. Впереди чернел выход на внешнюю узкую площадку, откуда дракон Маноне и должен был совершить перелет. Астерина и Сарель стояли возле своих драконов, но в седла не садились. До Верховной Ведьмы дошли слухи, что обе собирались подстраховать ее внучку и в случае чего спасти. Она под угрозой смерти запретила помогать Маноне. Пусть внучка сполна расплачивается за свою глупость и упрямство. Ведьмы на зрительской площадке галдели, обсуждая шансы Абрахаса. Предводительницы кланов и наследницы собрались на другой площадке, где не было больше никого. Манона бросила взгляд на Астерину и Сарель. Обе стояли с каменными лицами, но она чувствовала их напряжение. «Отойдите к стенам, чтобы Абрахас не напугал ваших драконов». Ведьмы угрюмо кивнули. После той истории с Искарой и ее вразумлением Абрахаса Мануна пыталась взять его уговорами, а не принуждением. Они летали каждый день и ни разу заплаты из паучьего шелка не подвели. Но ферианская впадина отличалась особым коварством. И ветры там не всегда благоприятствовали подъему. Если заплаты на крыльях порвутся, Абрахас обречен. «Мануна, мы ждем!» Крикнула бабушка, указывая на темнеющий выход. «Не торопись, но ну и не растягивай это зрелище на всю ночь!» Раздался смех. Смеялись желтоногие, черноклювые. Все. Однако Манона заметила, что Петара даже не улыбалась. Никто из 13 собравшихся в тесный кружок тоже не позволил себе улыбок. Манона повернулась к Абрахасу, заглянула в драконьи глаза и натянула поводья. «Давай!» Абрахас не сдвинулся с места. Он не был напуган, как в прошлый раз. Дракон медленно поднял голову, взглянул туда, где стояла бабушка Маноны и негромко предостерегающе зарычал. Это была неприкрытая угроза. Маноне следовало бы отчитать его за такое неуважение. Но получалось, Абрахас понимал все, что происходило в яме и на площадках. Уму непостижимо. «А время-то идет!» Крикнула бабушка, не обращая внимания ни на дракона, ни на бурлящую ярость в его глазах. Сарель с Астериной переглянулись. Рука Астерины будто сама собой потянулась к эфесу меча. Она не собиралась калечить Абрахаса. Все ведьмы отряда 13 как бы невзначай потянулись к оружию. Если верховная ведьма Черноклёвых решит пожертвовать внучкой и драконом, отряду Маноны придется с боем выбираться отсюда». Для них рев Абрахаса прозвучал как вызов. Дракон провел невидимую черту. Как и сказала бабушка, они рождались без сердец. Так им всегда говорили. Послушание, дисциплина, беспощадность — три главных принципа, на которых строилась их жизнь. Глаза Астерины ярко сверкали, ярче обычного. Она кивнула Маноне. Манону вдруг обдала знакомым ощущением, Нечто подобное уже было, когда Эскара ударила Абрахаса. Ощущение не переводилось в слова. Больше всего оно было похоже на ослепительную вспышку. Манона отвернула морду Абрахаса в сторону. Нечего ему смотреть на бабушку. «Всего один раз!» — шепнула она. «Тебе нужно всего один раз прыгнуть в эту дурацкую впадину и взлететь! И только!» «Слышишь, Абрахас!» «Один раз, и они навсегда заткнутся!» Откуда-то снизу, сквозь каменную толщу, донесся звук. Удары массивных лап или аск цепей. Мануна знала, что драконы служили смертным еще и тягловыми животными. Они таскали грузы, крутили колеса и таким образом тоже участвовали в военных приготовлениях орландского короля. Звук, который она слышала сейчас, напоминал хлопанье крыльев, или биение сердца. Звук стал громче, словно драконы в каменных ямах знали о происходящем. Звук достиг пещеры, и вот уже Астерина принялась бить по своему щиту. Потом Сарель, еще через мгновение Манону и Абрахаса приветствовали все ведьмы отряда 13. Ты слышишь? Это в твою честь. На мгновение Маноне показалось, что сама гора обрела призрачные крылья и тоже ударяла ими по каменным толщам. Если они разобьются насмерть, что ж, во всяком случае, она будет не одна, а это уже не так страшно. «Ты, дракон отряда 13-ти!» сказала она Абрахасу. «Отныне и пока тьма не поглотит нас! Ты мой, а я твоя! Покажем им это!» Абрахас дыхнул ей в ладони, будто давая понять, что он все это и так знает, а потому незачем напрасно тратить время. Манона улыбнулась ему одними губами. Абрахас еще раз с вызовом посмотрел на ее бабушку. Затем припал на задние лапы, позволяя Маноне забраться в седло. В седле расстояние до обрыва показалось Маноне намного короче. Ничего, ему хватит для разбега. Манона глушила в себе все мысли о неудаче. Она втянула железные зубы, чтобы в полете не повредить губу. Надвинула обруч с прозрачной тканью, защищающей глаза. Паучий шелк обязательно выдержит. Должен выдержит, поскольку... поскольку ничего легче и прочнее паучьего шелка просто не существовало. Полетели, Абрахас. Манона слегка пришпорила дракона. Темной звездой Абрахас рванулся вперед, унося на себе Манону. Каждый его шаг был созвучен с ударами, доносящимися снизу, где были заперты обреченные драконы. Абрахас был счастливее их, он мог летать. Раскрыв крылья, он несколько раз чиркнул ими по камню, набирая скорость. От былых страхов не осталось и следа. Он несся вперед, только вперед. А звуки, сопровождавшие Манону и Абрахаса, не смолкали. Хлопали не только ведьмы отряда 13 Хлопали все шабыши черноклювых. Хлопала наследница синекровных, ударяя мечом по кинжалу. Другие синекровные последовали ее примеру. Вся гора дрожала от этих могучих ритмичных звуков. Абрахас продолжал набирать скорость. Манона вцепилась в поводье. Пасть пещеры была совсем близко. Абрахас сложил крылья. Отчего его тело подпрыгнуло. Он перемахнул через невысокий уступ и рухнул вниз, неся на себе Манону. молнии мелькнув в лунном небе, он полетел к дну фирянской впадины. Манона привстала в седле, отчего ее коса выбилась из плаща и быстро расплелась. Волосы хлестали ее по щекам, она не понимала, откуда у нее слезы. Наверное, от того, что кончики волос зацепились за плащ. Абрахас продолжал падать. Крылья оставались плотно сложенными, а хвост стоял почти вертикально, словно громадная корабельная мачта. Их несло камни впадины, в мир, куда попадают после смерти и откуда уже не вернуться. В груди Маноны что-то сжалось. Странно для ведьмы, родившейся без сердца. Манона не закрывала глаза, не считала нужным. Она даже с каким-то интересом разглядывала залитые лунным светом скалы на дне впадины. Абрахас знал, в какой момент нужно остановить смертельное падение. Он расправил крылья, взмахнул один раз, другой, третий. Камни впадины начали удаляться. Заплаты из паучьего шелка красиво переливались на крыльях Абрахаса. Дракон достиг вершины Амаги и полетел выше, прямо к звездному небу.